Со стороны и не скажешь, что его хозяин якшается с нелюдью. Впрочем, если посмотреть внимательнее, то замечаешь, что кованную ограду возьмет не всякий таран. На окнах железные ставни, стены чрезвычайно толстые, а на крыше имеется удобная площадка, откуда удобно осыпать стрелами нападающих. Не дома крепость, в случае нужды готовая отразить любую атаку.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 «Явно эльф, только с серой кожей, несколько более длинными ушами и крупными клыками. Если светлые являлись олицетворением красоты, пусть даже и нечеловеческой, то в темных гораздо больше проявлялись черты опасных хищников». Кайфат с облегчением вздохнул. «От обитателей Маллориана эльф ночью все-таки отличался, иначе разговор мог и не получиться. Слишком сильна ненависть». Да и, окажись, правда, и другие сплетни, где млеур описывались как демоноподобные твари, было бы не легче. Господин Мокс Лансер сообщил, что вы меня искали. Хирсон заговорил первым. Чем, надо сказать, изрядно заинтересовал. И вот я здесь. Он развел руками и все же не удержался от замечания. Правда, только не сочтите за грубость. Я был готов увидеть более экзотического собеседника.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 И в чем же оно заключается? Ничего особенного. От вас потребуется изредка заряжать амулеты силой астралы и принять участие в парочке простеньких ритуалов. Никаких излишеств, которых можно было бы ждать от тех же нолдцев. Ага, так тебе и поверили. Грязь, боль и кровь всегда начинаются с какой-нибудь ерунды. Простенькие ритуалы. Тфу. Тем не менее, Кайфат вежливо покивал. Ясно. Зачем наша дружба нужна вам, понятно.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 Приходится горько сожалеть, что Кайфат за прошедшие годы не озаботился подготовкой помощника. Как сейчас было бы здорово, если часть забот по колдовской кухне удалось спихнуть на умелого подмастерья. Хотя разве была у него такая возможность? Вспомнился Мокс Лансер. Макс сдержал обещание и натаскивал сразу четверых парней, а его прежний ученик активно ему в том помогал. Не забывали обитатели башни и о самостоятельных исследованиях. Кхирсан привез с собой пухлую тетрадь с набросками заклинаний древних, которые использовали чародеи, свернувшие с протаренной дорожки классической магии. Так что после исправления ошибок, доработки и оптимизации колдовские арсеналы Кайфата и его союзников обещали серьезно подрасти, что не могло не радовать. Ведь сейчас Кирсан напоминал сам себе инженера, который владеет языком программирования, имеет на руках техническое задание умопомрачительной сложности, а где взять соответствующий инструментарий для его решения не знает и сам создать не может. Где-то образования не хватает, а где-то и вовсе в одиночку справиться невозможно. Собирая чужие заклятия, Кхирсон не только узнавал что-то доселе ему неизвестное, но и получал новый инструмент. Когда-нибудь, если позволит светлый Оррис, тем же самым займется целая команда чародеев, а пока... пока приходилось мучиться в одиночку. И готовить боевиков, пусть владеющих всего несколькими заклятиями, но зато в этом способных составить конкуренцию любому другому колдуну. «Организуй завтра утром общий сбор. Хочу поговорить с людьми. У меня есть, что сказать как нашим ветеранам, так и новичкам». Хирсон наконец, прервал затянувшееся раздумье. Храбр, терпеливо дожидавшийся новых приказов, вяло кивнул. «Твое колдунство. Точно не хочешь о поездке рассказать?» «Да не о чем там рассказывать. Результат легко описать одной фразой. Лучше, чем могло быть, но хуже, чем хотелось». Увидев недоумение на лице Храбра, Кайфат пояснил. Мишико, хаффов сын, в трон обеими руками вцепился и сам с него слезать не торопится. Ну, ни в какую. Нет бы по-хорошему уступить место да уйти на покой, а он все упирается. Иронии храбр не оценил. «Так, может, бросим все и уйдем дальше в леса?» – спросил он насмешливо. «Боюсь, слишком поздно. Все, до вечера меня не беспокоить». Отмахнувшись от хола и шикнув на верещащего руала, Кирсан направился к амбару. Поведение не слишком вежливое, но вполне простительное. Раньше он считал, что испытания достаточно его закалили, но нет, напряжение чересчур велико. Порой лучше побыть в одиночестве, чем сорваться на друзьях и соратниках. Так что в лаборатории Кирсон просидел до темноты. Несколько часов промучился с магическими схемами, устав до невозможности. То ли день был такой, то ли обленился он совсем, но нужного результата добиться никак не получалось. Заклинания разваливались еще на стадии расчетов, что уж говорить про их воплощение в жизнь. Увы, творческий процесс далеко не всегда подчиняется диктату воли. Искусство требует вдохновения, и не слишком важно разрабатываешь ты программу, доказываешь теорему, пишешь книгу или создаешь новое заклятие. На все необходим соответствующий настрой. Сегодня же в голове теснилось слишком много посторонних мыслей, сконцентрироваться никак не получалось. Тьма. Кого он обманывает? Он промучился всю обратную дорогу изо всех сил, оттягивая тот момент, когда наступит пора выбора. Оставить все как есть или сделать шаг вперед, рискнув не только собой, но и благополучием всего Торна. До да чего же просто это выглядело на бумаге, когда стоящие перед ним задачи Хирсон рассматривал чисто умозрительно, как некую зарядку для ума. Холодно, отстраненно, без лишних эмоций. Но пришло время, и нервы у Кайфата оказались вовсе не из стали, как ему казалось ранее. Наконец, прекратив бестолковую возню с непослушными чарами, Кхирсон открыл папку со своими старыми записями, перевернул несколько листов. Что-то уже реализовано, что-то оказалось несусветной глупостью, а что-то закончилось провалом. Может, освежить некоторые вещи в памяти и еще раз все взвесить? Хотя нет, ни к чему это. Все ясно и так. Если Кирсан прав, и его задумка осуществится, то он одним махом убьет сразу несколько хафов. О нем забудут на время. И нол ты ненавистный малориан, и даже рошек будет занят. Одна беда. Лекарство может стать страшнее болезней. Задуманная Кирсаном хитрость подобна попытке лечить нас моркотрубанием головы, однако откажись от нее, и все дипломатические ухищрения сами собой сойдут на нет. Его банально сожрут. А еще проблема в нравственности его решения, точнее, в ее отсутствии. Раньше, когда он был на службе у короля Зелода, когда наемничал в халифате или даже занялся разбоем в Сырдуоре, Хирсон всегда мог найти оправдание своим действиям. Ему удавалось удержаться на грани между собственными представлениями о справедливости, совестью и необходимостью. Положа руку на сердце, Кайфат не был хорошим человеком, но никак его не назовешь и однозначно плохим. Однако сейчас Кхирсан замахнулся на нечто грандиозное и недозволенное. Даже для него и намерянина чуждого местных условностей и законов. Кайфат собирался выпустить в мир Рошага. Когда эта мысль впервые пришла ему в голову, он усомнился в собственном рассудке. Еще бы драконоподобная тварь была заперта на Гуру ми способная лишь насылать кошмары и грозить ужасными карами. Он ведь раньше и всерьез-то ее не воспринимал. Но сидит себе злобный дух на краю земли, и пусть себе сидит. Однако время шло, и костяной дракон набирал мощь. Редкие поначалу вещи и сны случались все чаще и чаще, а в мире у Рошага нашлись не только последователи, но и могущественные союзники. Чего стоит только та тварь, что преследовала Кирсана в Австралии. Первым звоночком стало уничтожение Гамзара. Вторым — сон присяги присяге драконов и нападение демонов. Стоило ли ждать третьего? Кайфат считал, что нет. Когда Рошек откроет врата бездны и явится на Торн небесплотным духом и могущественным повелителем сил мрака, мало не покажется всем. И плевать, что первой его целью станет Кирсан Кайфат. Букашка, разрушившая планы гиганта. Никто не сможет остаться в стороне. Но если сейчас помочь Рошагу вырваться на свободу, призвать его в мир, то тварь будет сильно ослаблена, и ее будет легче уничтожить. Как провести такой обряд, Кхирсан примерно представлял. Схожие ритуалы описывались в амулете некромантов. Силы более чем достаточно, даже место имелось подходящее на примете. Мешали барьеры морали. Вроде бы рассуждения выглядят весьма правдоподобно, Но при мысли, что придется открыть дорогу кровожадному монстру, алчущему чужих жизней, в душе все переворачивалось. Пример Гамзара перед глазами Акхирсан планировал воззвать к более ужасному существу, чем все монстры Темного океана вместе взятые. Кайфат, наверное, оставил бы эту затею, переложив ответственность на волю случая, но он выбрал своим домом Сардуорг. Да, он еще в начале пути, и получится ли пройти его до конца, пока не совсем ясно, но это дом, а его принято защищать. Воскрешение Рошага в запретных землях обязательно затронет колыбель древней цивилизации, и объединенный протекторат сделает все, чтобы силы бездны не вырвались за пределы материка. Церемониться с врагом не станут, а обитатели Сардора просто спишут, как жертв монстра. Хочет ли он этого? Нет. А значит, Рошек должен появиться на Торне как можно дальше от Сордуора и поближе к Защитникам Света. Те же обитатели Маллориана, ублюдки длинноухие, наверняка обрадуются, если прорыв зла случится где-нибудь у них под боком. Не надо через половину мира солдат гонять. Вывел войска из леса, построил в боевые порядки и вперед. Можно даже без песни. Потом в заварушку обязательно вмешается Нолд, подтянется Зелот, Гортаж, Джуга, и объединенному протекторату точно станет не до Сардуора. Кирсан представил себе бьющихся с рошагом эльфов и причмокнул губами от удовольствия. Красота! Одна беда. от Отчего-то совесть никак не желает успокаиваться. Грызет и грызет изнутри, как демон. Тьма. На глаза попалось письмо гномов Орлина и Гряды к сородичам в порубежье. Мокс Лансер его все же перевел и передал Кайфату. Хирсан повертел бумагу в руках, поморщился и спрятал в шкатулку. В будущем его можно будет использовать в некоторых комбинациях, но сейчас не до этого. Вдобавок к своим проблемам, влезать еще и в дрязги подгорных воителей будет совершеннейшей глупостью. Помассировав лицо, Кайфат просидел несколько минут, бездумно глядя перед собой, а потом решительно пододвинул к себе чистый лист и взялся за палочку для письма. Ладно, если передумает уж бумагу, то он всегда сможет уничтожить. Здравствуй, Мокс. Если ты помнишь, я тебе рассказывал о моих непростых взаимоотношениях с некоторыми сущностями, и с каждым днем ситуация лишь усугубляется. Сам ее я разрешить не в состоянии. Помощи ждать неоткуда, поэтому приходится рассчитывать на добровольное привлечение могущественных и влиятельных волонтеров. Ну или не совсем добровольное. Обряд мне известен. Где его проводить тоже. Мешает одно – Я не могу покидать страну. Поэтому, если не затруднит, я бы просил тебя посетить Грольт и построить для меня астральную тропу. А Остальное сделаю сам». Закончить мысль Кхирсан не успел. У входа в амбар ему почудился подозрительный шорох. Не раздумывая ни секунды, он бесшумно встал из-за стола, обнажил меч и выскользнул из кабинета. Неизвестных подвели две вещи. Нечеловеческое чутье Кирсана и их желание затаиться там, где стоило топать как стадо лапов. В военном лагере, в который превратилась разбойничья база, было страшно шумно до самой ночи. С тренировочной площадки постоянно доносились взрывы, топот ног, грохот ударов мечей о щиты. Чуть дальше стрелки упражнялись с захваченными в арсеналах барона Уватора арбалетами, и звуки, попадающих по мишеням болтов, то и дело прерывались воплями инструкторов. Рядом с самой лабораторией постоянно кто-то проходил, что-то куда-то тащил и никогда не забывал в полголоса упоминать всех богов. На фоне этого едва заметный шорох выглядел очень и очень странно, а в жизни Кирсана все, что странно, опасно. В амбаре было темно. Чтобы не мешать, к ушел куда-то на пару скандом. Наверное, в деревню отправились. С тех пор, как гоблин начал по просьбе крестьян проводить обряды плодородия и вызывать дождь, он нередко ночевал у них в гостях. Там же и работал. Благо, взрывами или пожарами его занятия никогда не сопровождались. Создание артефактов давно уже было отработано. Они даже научились не оставлять следов запретной магии. Что ж, тем лучше. Никто не помешает. Кирсан вызвал колдовское зрение и усмехнулся. Он не ошибся. Кто-то осторожно открывал створку двери. Можно было подождать и дать мерзавцам войти внутрь, но устраивать бой в собственной лаборатории кайфат не собирался. Нарушать стройную паутину заклятий, губить оборудование, записи исследований. Зачем? Зачерпнув немного силы в источнике, Кирсан пнул дверь. Удар едва не сорвал тяжелую створку, врезавшись в стоящего перед ней гостя. Если тому повезет, то отделается легкими ушибами, а нет, в конце концов, всем в отряде известно, что сюда могут входить лишь командиры. Кирсан быстро шагнул в проем, но здесь его ждал сюрприз. Чувство опасности даже не взвыло, а завопило дурным голосом. Пассивное в обычном состоянии заклинание защиты внезапно пробудилось, и в поднявшиеся щиты вонзился фиолетовый луч. «От такого не увернешься, будь ты хоть десять раз мастером меча, который познал все глубины Саттор». Руки сработали самостоятельно. Пальцы левой сложились в нужный знак, коснулись обнаженного клинка. Память подсунула цепочку нужных символов истинного алфавита и упрощенный вариант разрыва ударил во врага. Раздался треск, как будто кто-то распорол гигантский парус, и все. Стоящая прямо перед Кирсаном фигура в темных одеждах и капюшоне даже не покачнулась. Тфу ты, бездна! Буквально прыгнув вперед, Кайфат ткнул врага мечом, но тот ловко уклонился и даже ухитрился что-то бросить ему под ноги. Всеми поджилками ощутив смертельную угрозу, Кирсан выплеснул в мышцы порцию энергии и прыгнул вверх и вправо. Он стартовал словно огненная шутиха. Тело взлетело почти на две сажения, оставив внизу клубы ядовито-желтого дыма. Уже в полете изловчился и коротким импульсом подтолкнуло траву в сторону убийцы, ловко приземлился на ноги, перекатом погасил скорость. И щиты вновь пришли в движение, отражая сразу два луча, причем били совсем с другой стороны, не от входа в амбар. Затем с крыши прилетела стрела, но лучник взял неверный прицел.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 Какие-то твари напали на его кумира. Смерть им! Остальные смотрелись лишь немногим лучше и опускали голову, когда на них падал взгляд Кирсона. Понятно, глаза опять светятся. Но «Ну, не знаю, мне приходилось слышать про таких вот бойцов. Говорят, даже маги-нолды их опасаются», — пробурчал храбр. «Почему так думаешь?» «А вот...» Капитан пнул ногой странный нож рядом с одним из тел.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 впереди еще немало битв, но враг уже боится зло трепещет вы знаете что на меня сегодня напали убийцы мерзкие трусы побоялись сразиться в честном бою ударили из подтишка, однако побеждает тот на чьей стороне правда и сила потому вот он я стою перед вами на тела негодяя вклюют падальщики иначе и быть не могло воздействие магии понемногу спадало, а люди начали приходить в себя.